Ассистент едет в зоопарк, интригует заведующего, обещает достать высокие сапоги бухгалтера и привозит слона. После этого на него кричит директор, почему он уплатил больше нормы смотрителю, а режиссер кричит на директора и предлагает ему самому сыграть роль слона. А оператор сообщает, что солнце ушло, съемка в этот день отменяется, и ассистенту объявляют выговор. «У тебя веселое настроение, Митя, это хорошо. Я бы посмеялся вместе с тобой, но у меня самолет. А мне надо выяснить, мог ли случайный в киногруппе человек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 Он научился видеть все вокруг себя. И он видел в глазах друга такую боль, что в горле запершило. Но он заставил себя засмеяться и, не поворачиваясь к левону сказать «Я не думал, что ты такой великолепный актер. Тебе не кажется, что я на экране выгляжу полным дохляком? Почему?» Экран — хитрая штука, Славик. Он, как наждаком, сдирает всю неправду. Наивно думает, что грим спасет. Ерунда. Грим еще больше подчеркивает. Что именно подчеркивает грим? Ливон достал сигарет и протянул костанка. Тот кивнул на табличку «Курить строго воспрещается». Ливон махнулся. «Правила написаны для того, чтобы их нарушать». «Ты не ответил мне, Ливон». «А, ерунда. Я хочу нарушить правила, которые мне предложили в клинике год назад. Только не говори, Слава, что я хорошо выгляжу, ладно? Тогда я приглашу тебя консультантом в мою новую картину».